прибыль – это еще не деньги. Прибыль на акцию и дивиденды – разные вещи. Прибыль – это сколько компания заработала за определенный год. Не обязательно, кстати, календарный. Бизнес-год может начинаться 1 июля, как в Австралии, или 1 сентября. Такое в США часто бывает. Откуда компания знает, сколько заработала? Это непростая штука, и бухгалтеры ее долго-долго считают и потом выдают с потолка какую-то цифру Она может директора сильно удивить, потому что бухгалтерия и финансы – это слабо связанные вещи. Я разницу сейчас объяснять не стану, просто знайте, что бухгалтерия – это зло и говно, а финансы – добро и порши Каен. Так вот, бухгалтерская прибыль – вещь довольно абстрактная, теоретическая, а дивиденды – вещь вполне конкретная. Это деньги, которые компания высылает акционерам. Может оказаться, что в конце года, в декабре, Контора продавала кучу товаров в долг, а деньги получит только в январе. В итоге прибыль у компании есть, а денег нет. Ну или наоборот. Там уж как главбух решит, прибыль или убыток. Страшный человек. Когда вы покупаете акцию, вы получаете право на поток прибыли навсегда. Ее можно передать детям, а через 200 лет она будет стоить очень дорого. Или не будет. Тут как повезет. Может, компании уже не будет через 50 лет, она разорится или ее купит другая какая-то компания и акцию обменяют. Как компания решает, сколько платить? Обычно совет директоров создает какой-нибудь комитет, но вообще-то очень важное решение и все акционеры по нему голосуют каждый раз. Молодые компании дивидендов не выплачивают, потому что им нужны деньги на развитие, и все это понимают. Инвесторы не ждут быстрого возврата от таких предприятий, они надеются на бурный рост бизнеса. Ну а когда компания уже подрастет, заматереет, тогда вот и пора платить дивиденды. В индексе S&P 500 такие компании и есть, и они практически все в той стадии, когда дивиденды выплачиваются регулярно. Следующий вопрос. Коэффициент выплаты дивидендов из прибыли компании. Были периоды, например, в 1932 и 1933 годах, когда компании платили аж 160% своей прибыли в виде дивидендов. Как так? Почему? Дело, конечно, в Великой депрессии. Кризис косил корпорации, но они продолжали платить высокие дивиденды. Они не хотели их снижать, чтобы не расстраивать акционеров. То есть выплачивали они даже больше, чем зарабатывали. Занимали, продавали что-нибудь ненужное и платили. Но тут есть явный тренд вниз. Сто лет назад компании выплачивали в среднем около 80% от прибыли, а сейчас только 40% это на самом деле культурный сдвиг. Компании не хотят выплачивать деньги, а хотят над ними чахнуть. В том числе и из-за того, что люди сейчас не так много думают о дивидендах, а корпорации стараются реинвестировать прибыль или делают вид, что стараются. И четвертая тенденция, про которую надо рассказать – отношение дивидендов к цене акций. Вложили вы в акцию 100 рублей, а она вам принесла 10 рублей за год. Тогда дивидендная доходность у нее 10%. В конце 19 века типичное соотношение было 5%, и это было хорошо. Инфляция была низкой. В те времена вообще все было как-то понятнее. Люди покупали акции, чтобы получать денежный поток. Да и акции были другие. Железные дороги или столилитейные заводы. Все все понимали. Кто-то рекомендует вам акцию, но ну вы спрашиваете, а дивы какие? Вам отвечают, ну вот, 4%. Вы говорите, ну что-то вялый какой-то дивиденд, хочу побольше. Сейчас вообще люди этим не интересуются. Спросишь у аналитика, какие дивиденды по Газпрому, он только глаза выпучит. Дивидендная доходность сейчас низкая и падает дальше.